«Корпус. Когда не все под рукой, на грани заклания, океанские свидания, что водится в Норвежском море, красив черт, но страшен, под чужим флагом, над восставшей Прагой, в огне полигонных сражений». Под Новый 61 год в дивизию пришел приказ с моей фамилией назначить заместителем командира корпуса. Корпус огромный, несколько дивизий трехполкового состава, да еще отдельные полки россыпью. Командир корпуса моим назначением был недоволен, искал другого. Видно, смущал более чем десятилетний диапазон в возрасте, показавшись Николаю Сергеевичу, угрожающим его командирской должности. А тут еще накануне назначения устроил было подлую интригу, столкнув меня с Комкором, один из корпусных инспекторов, незадолго до того смещенный по моему настоянию с должности командира полка за профессиональную бездарность и непреодолимое пристрастие к спиртному но этот чуть продержавшийся на нос постепенно угас и в личных отношениях с Николаем Сергеевичем не имел каких-либо последствий. Человек он был по натуре суховатый, немногословный, без чувства юмора и с некоторыми общеизвестными, ставшими предметом доверительных острот, странностями. Терпеть не мог, агрессивно преследуя курящих и обожал, вынуждая к тому всех его окружавших, упражнения с двухпудовыми гирями. В конце концов, это далеко не худшие пристрастия, но меня они не затрагивали. Курить я бросил в одно мгновение еще учась в академии, и с него этого было вполне достаточно, чтобы не возбуждать моего усердия в гиревом спорте. Но сам Николай Сергеевич был силен необыкновенно. Рассказывают, будто во время войны, когда в мерзкую погоду при заходе на посадку он задел фюзеляжем поросший кустарником пригорок, отчего его самолет развалился в дребезги, а сам Николай Сергеевич со страшной силой был выброшен далеко вперед, он остался жив и цел и, лежа в кустах, все еще сжимал в своих огромных кулачищах с мясом вырванный штурвал. Мои рабочие привычки командира полка и дивизии, когда все было под рукой и я очень многое делал сам, Здесь, вдали от аэродромов, теряли опору, приобретали форму абстракции, расплывались, почти не проникая в ткань живого организма полков. Пришлось разлетывать, да почаще, по авиачастям. Но, работая в одном месте, почти ничего не знаешь, что делается в других, разве что телефонная информация с КП корпуса. А полеты шли почти круглосуточно, одни их заканчивали, другие начинали. Конечно, везде работали командиры полков и дивизий, офицеры в летном деле опытные, ответственные и, в общем-то, надежные, но кого они выпускали в воздух, это мне, кроме формальных данных, знать было не дано. А может и не нужно? Корпус — это иная, более высокая горизонталь командной структуры, с которой все должно быть видно широко, но не в деталях. А между тем, как я убеждался, кое-кто из полковых командиров, не говоря уже о дивизионных, предпочитал в таком тонком деле, как летная подготовка экипажей, больше командовать и распоряжаться, чем учить и обучать, поскольку и сами не очень владели методикой летного обучения. Это были прекрасные боевые летчики, но не всем дано стать инструкторами в профессиональном смысле слова, хотя с инструкторского сидения они-то умели летать ничуть не хуже, чем с командирского. Вместе с тем, строевой полк — это не только боевая тактическая единица, но вечная школа летной выучки и совершенствования. Его командир должен обладать скорее задатками педагога, чем манерами администратора. В ту же зиму в корпусе дуплетом в двух полках произошло по авиакатастрофе, впервые в командирской жизни задевший мой личный служебный долг и там, и там, в непосильных ночных погодных условиях в воздухе оказались молодые, слабо натренированные лётчики. Разбирательство было тяжёлым. Руководил им примчавший из Москвы маршал Судец, на завершение учинивший крутую расправу с теми, кто так легкомысленно выпустил тех лётчиков в полёт. Но это так, вдогонку. Жизнь двенадцати молодым и крепким парням не вернёшь. Не было бы следующих. Не от маршальских экзекуций, конечно, но летные происшествия длительное время не проявлялись. Со многим пришлось разбираться, поправлять и переделывать, прежде чем плановая работа вновь вошла в свои берега. Николай Сергеевич работал спокойно, но предчувствия его не подвели. Уже катило лето, когда однажды он резким по селектору «зайдите» вызвал меня к себе. В кабинете был один, но на лице осела печать беспокойства. Видно только, что он закончил какой-то неприятный телефонный разговор. С него он и начал, сообщив, что ему предложили новую должность командующего авиацией в Арктике, а меня собираются назначить на его место. При громком звучании предложенная Николаю Сергеевичу должность была, мягко говоря, не выше той, которой он занимал сейчас, да и по другим домашним мотивам. Этому уже немолодому человеку, я чувствовал, не хотелось разрушать привычный, хорошо настроенный на долгие, если не на конечные годы уклад своей семейной жизни. «А вы пришли сюда совсем недавно», — продолжал он, «Опыта работы в корпусе еще нет, спешить некуда, а должность эта от вас никуда не уйдет. Вы должны отказаться от предложений». Все это выглядело крайне нелепо. Никто со мной не говорил о новой должности, а командир уже требовал от нее отказаться. Если бы мне предстояло, чтобы не стоять поперек судьбы Николая Сергеевича, сейчас же уехать в любое другое место... Я, не задумываясь, тотчас исчез бы с его поля зрения. Но ситуация складывалась иначе. Командир ждал моего ответа. «Мне нечем возразить вашим аргументам, касающимся оценки моей службы. Как командир все решаете вы. Я не жду никаких назначений и не напрашиваюсь на новую должность». Такие претензии унизительны и недостойны офицеры. Но если станет об этом вопрос, я, как военный человек, отказываться от нового назначения не должен и потому не буду. Тираду я произнес спокойно и твердо, ибо именно так понимал принципы служебных передвижек. На другой день, оставив меня на хозяйстве, Николай Сергеевич по вызову улетел в Москву, а к позднему вечеру на аэродроме бывшей моей дивизии приземлился заместитель командующего дальней авиации Чучев, предварительно вызвав к себе и меня. Генерал-полковник авиации Григорий Алексеевич Чучев был пармейский строк, строг, подчеркнуто пунктуален, обладал железной логикой, здравомыслием и в самых, казалось, неразрешимых делах всегда находил простые и ясные решения. Семью годами раньше... Будучи командующим нашей воздушной армии, именно он уговорил главного маршала авиации Новикова направить меня в Академию Генерального штаба. Жесткий, порой излишне крутоват в отношениях с ближайшим окружением, Григорий Алексеевич всегда относился ко мне очень спокойно, с доброй душой, но на этот раз встретил хмуро, был неразговорчив и в штабе неожиданно и резко потребовал от меня доклада о положении дел в корпусе. Слушал сосредоточенно, молча. Задал несколько, казалось бы, не имеющих к делу вопросов. Но и они не навели меня на догадки относительно цели его прилета. Неужто замышляют объявить тревогу? Обычно московские начальники с этого и начинают. С разговоров, заслушиваний, а потом в самый неподходящий момент раз и сигнал. Но уже совсем к ночи, в неторопливом, пешем пути к гостинице, куда мы отправились вдвоем, он вдруг после долгого молчания заговорил укоризненным тоном. «Что же это вы, товарищ Решетников, дрогнули? Мы вас учили, надеялись на вас, а когда предложили более трудную и ответственную работу, отказались от нее». Я аж задохнулся. «Как это отказалось?» «Кто вам сказал такое?» «Ну как же?» Командир корпуса доложил командующему, что вы считаете себя неподготовленным, неопытным для такого дела, да еще здоровье будто бы неважное, и потому отказываетесь. Я был ошеломлен и растерян. Пришлось воспроизводить тот неприятный диалог, что состоялся у меня с Николаем Сергеевичем днем раньше. Чучев возмутился, С полдороги вернулся в штаб и, несмотря на полночный час, нашел по закрытому телефону командующего и передал ему всю суть вопроса. А утром, не приступая ни к каким делам, улетел в Москву. Видно, разговор со мною был единственной целью его прилет. С Николаем Сергеевичем мои отношения не испортились, по крайней мере, внешне, Слишком велико, чтобы деликатничать при выборе средств в противостоянии намерениям командующего, было его желание остаться на месте. Но если бы он поступил по-командирски, доказав мою неподготовленность, все выглядело бы вполне пристойно. Приказ состоялся. Время катило тяжелое. Конфронтация с Западом все больше обострялась. Мир ожесточался. Набирали силу ракетные войска. Дорогой Никит Сергеевич, безоглядно уверовав в неотразимость и универсальность нового вида оружия, провозгласил закат боевой авиации и прошелся по ней разрушительным вихрем, подчинив своей слепой вере верхние эшелоны управления ВВС. Их эмиссары самого высокого ранга — разлетались по авиачастям, неся в ошеломленные ряды летного и командного состава новые идеи ведения войны в ракетном варианте, где воздушным силам не оставалось мест. В эти идеи руководство ВВС особенно крепко поверило после того, как выступивший в защиту авиации «Смельчак и умница», командующий ВВС Одесского военного округа, герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Борис Арсеньевич Сиднев был мгновенно снят с должности и уволен в запас. Он ничего не понял, — припечатал Хрущев свой вердикт, едва ему донесли о содержании речи Сиднева. Все остальные поняли сразу. Резались под корень, разгоняя летный технический состав, кого куда, полки и дивизии, закрывались авиационные школы, Ремзаводы передавались в ракетные формирования, прекращалось строительство аэродромов. На разделочных базах сотнями уничтожались самолеты, даже новенькие, с заводов. О них мы будем еще крепко жалеть. Над дальней авиацией нависла прямая угроза ее заклания. Но Владимир Александрович Судец, никому другому это не удалось бы, Пойдя на крупные организационные перестройки и жертвы управленческого аппарата, сумел сохранить ее боевой состав почти без урона. Значительная часть старшего и даже высшего командного состава была переключена на комплектование ракетных частей и соединений. Они первоначально создавались в недрах дальней авиации, входили в ее состав и при первой же готовности становились на боевое дежурство. Так и шло бы их развитие, но когда назрела пора создания новых и более крупных формирований, главнокомандующий ВВС перед перспективой одновременного управления авиацией и ракетными войсками, кое считал более артиллерийским, чем авиационным средством, на мгновение заколебался, чем немедленно воспользовались в Министерстве обороны. Ракетные соединения из состава дальней авиации были выведены, и на их базе возник новый вид вооруженных сил – ракетные войска стратегического назначения. Но авиация была жива, превозмогала боль и потихоньку залечивала ран. Наделав бед и осознав заблуждение, верховное руководство постепенно возвращало ей подобающее место. Воспряли и недавние вероотступники. Спасением дальней авиации явилось, пожалуй, и то обстоятельство, что к тому времени на выходе оказались тяжелые авиационные ракеты для обычных и ядерных зарядов с дальностью пуска по наземным и морским целям в несколько сот километров. Поспели и новые средства навигации, радиопротиводействия и разведки. В таком оснащении дальняя авиация выглядела уже качественно иной, соответствующий новейшим концепциям ведения войны. Бомбардировщикам, чтобы стать носителями ракет, предстояла крупная и сложная модернизация, осилить которую могли, как это виделось, только заводы авиапромышленности. Но наши гиганты авиастроения, с их непостижимо колоссальной армией рабочего класса и ничтожной по мировым меркам производительностью труда, еле справлялись со своим чахлым планом, и наш заказ отвергли начисто. Пришлось эту задачу взваливать на свои плечи, поручив ее корпусным авиаремзаводам, предназначенным, строго говоря, для поддержания боеготовности авиачастей уж никак не для промышленной переделки самолетов. К счастью, там оказалось немало специалистов высокой квалификации, и они не подвели. Первый ракетоносец выкатывали из сборочного цеха с таким волнением, как первый Путиловский трактор на заре социализма. И хотя завод работал с максимальным напряжением, программа растянулась на годы, в течение которых первые ракеты стали морально устаревать, а на смену им шли уже новые, с более мощными зарядами, повышенной дальностью пуска и хорошей сверхзвуковой скоростью. Ещё не закончив одну программу, пришлось затевать новые доработки. В технику пилотирования подвешенные под крылья ракеты особых неожиданностей не принесли, а вот на пусках бачили, особенно те из первого пришествия. Иная сойдёт с пилона, и то теряет цель, уже идя в самостоятельном полёте, то движок у неё заглохнет, и начинает шарахться эта дурочка, потерявшая голову из стороны в сторону, а утратив тягу, беспорядочно валится вниз. А там бывают люди, хоть и пустынные места выбираются для трасс. С земли, пока не поздно, идет к заряду ликвидации сигнал, ракета взрывается и прахом оседает на землю. Туда, на вертолетах, спешит инженерная комиссия, собирает осколки и по ним пытается понять причину отказа. Начинаются разного рода мероприятия, мелкие доработки, контрольные проверки боекомплектов. После нескольких удачных пусков всем кажется, что мы схватили дьявола за бороду, но вдруг опять срыв. Все начинается сначала. Патологические родовые болезни сопровождали жизнь этих лауреатских ракет до самого их списания. Боевого заряда в ракете нет, но веса в ней несколько тонн, да еще с агрессивными, взрывающимися при смешении компонентами топлива. До больших бед мы не дожили, но буровую вышку, поставленную геологоразведчиками вопреки категорическому запрету на небезопасном расстоянии от границ полигона и светившую массой своего металла ярче, чем наши рядом стоящие мишени, Одна ракетка на исходе полётов всё-таки схватила и разнесла вдрызг. Геологов в ту минуту там, к счастью, не было, но снялись они с того места мгновенно. В другое время на Дальнем Востоке, где трасса пусков проходила над территориальными советскими водами, объявленными в этой полосе запретными для судоходства, такая же блудница при групповых пусках неожиданно соблазнилась «японским рыболовным судном!» Жульнически вторгшимся куда не следует и вмазала в надстройку его палубы. Погром учинило страшный, назревал крупный скандал. Но капитан рыбака, истово извиняясь, чуть ли не на коленях просил наших полномочных представителей простить ему вторжение в чужие пределы и отпустить в освояси, поскольку посудина была еще на плаву. «Пришлось уступить». На Западе уже применялись ракеты нового класса с иной, более эффективной системой наведения, до которой мы сумели дотянуться не скоро. А наши «шедевры» в калычках, мало того, что были чересчур разборчивы и капризны в выборе цели, и не на каждую шли с желанием, особенно наземную, но еще оказались сыроватые по конструкции и по технологии исполнения. Слишком безоглядно и торопливо проталкивали их в строй наши заказывающие структуры, смыкавшиеся в своих заботах больше с промышленниками, чем с интересами боеготовности, поскольку за принятием на вооружение новой боевой техники всегда следовали крупные награды и премии. Ни один пуск не гарантировал счастливого исхода и всегда сопровождался переживаниями не только экипажей, но и причастного к нему руководящего командного состава в самом небольшом комплекте отобранных для тренировки ракет, и это по специализированным мишеням, 2-3 непременно подведут. Но поди, знай, какая. И как же было досадно, когда та, порою единственная, пуск удовольствия не из дешевых, что выделялась полку для применения на очередных учениях, следовавших в те годы, меняясь в масштабах одно за другим, отказывала в полете или еще до отцепки на длительный срок, до очередной реабилитации, полк, каким бы сильным он ни был, обрекался на неудовлетворительную оценку. Хорошо, если она исходила от ближайших старших командиров, они чаще других проводили разного рода проверки и учения, а если от министра или его инспекции? Кто посмеет изменить министерское заключение, да еще врубленное в приказ? Критерии тут предельно просты. Поразил цель – отлично. Не попал – двойка. Все остальное от лукавого. Иные руководящие, но не следующие технику пуска представляли как пальбу на стрельбище, где результат зависит от умения прицелиться, поймать на мушку и сноровки стрелка. Зато в условиях боевой обстановки на эти технические погрешности в смущении не ввергли бы. На военных играх по каждому из намеченных для удара объектов мы планировали, компенсируя невысокую надежность, применение нескольких ракет. Даже единственная достигшая цели в сочетании с мощным зарядом гарантировала уверенное ее поражение. А что касается остальных, пущенных в накладку, то мы в подробности их разрушительных последствий не вникали, хотя достаточно было самого поверхностного воображения, чтобы представить, как под обоюдными ударами сотен и тысяч термоядерных зарядов будет гореть земля и гаснуть жизнь на ней. Под ними, прицельными или случайными, неминуемо окажутся сотни атомных электростанций, химических заводов, десятки плотин и дамб, охраняющих города и целые государства от напора морской стихии. Чернобыль покажется легким насморком рядом со всепожирающим апокалипсисом ядерной войны. Так ли уж далеко стояли мы от нее? Да нет, бывало совсем рядом и не раз. У ядерных кнопок сидели такие храбрецы, что они в советах посторонних не нуждались. Когда по хрущевскому сценарию Советский Союз ухитрился скрытно переправить на Кубу под нос Соединенным Штатам стратегические ракеты, накаленность военного противостояния подскочила до точки кипения. Мы стояли друг против друга, как стоят в обороне накануне сражения, ожидая первого неосторожного шага противника, чтобы тут же, боясь опоздать, ввязаться в губительную, воистину последнюю для мира бойню. В один из дней, когда вот-вот кто-то должен был дрогнуть, к нашим стратегическим кораблям-носителям были поданы ядерные бомбы. Хотя экипажам их не передавали и на замки не ставили, момент был грозный. Спустя несколько часов по команде Москвы изделия снова вернули в свои подземелья. Это был их первый и единственный выход в свет Ну, достаточно и одного в какой-то миг не холостого, чтобы не было следующего. «Не повезло ли нам в тот раз с Джоном Кеннеди, человеком сдержанным и здравомыслящим? А столкнись, Никита Хрущев, с натурой себе подобной?» Как легко он тогда произнес. «Вы хотите ядерной войны? Вы ее получите!»